Глава 2. Табита была из Шотландии. Она родилась и выросла в Килли-Кранке, где вересковые пустоши оглашают плач белых дам, а призраки их убийц обходят дозором крепостные валы. Мои родители полагали, что в Лондон Табиту привел голод. На самом деле, куда более ужасная история заставила ее покинуть родную деревню, но об этом никто не догадывался. Мама была взыскательна к прислуге, но аккуратная и исполнительная Табита ее устраивала. К тому же она оказалась искусной швеей. Разве что одно маме не очень нравилось, очень уж Табита была красива. Высокая и ладная, с молочно-белой кожей и огненными прядями, выбивающимися из-под капора, моя няня завораживала меня, как завораживают ночные совы и летучие мыши. Она и сама была подобна ночным существам. Впрочем, спать она ложилась рано, сразу после того, как укладывала меня, в 9 вечера летом и в 8 зимой. Но и после того, как она закрывала за собой дверь, я ощущала ее присутствие. Она не покидала меня даже во сне, и тому было простое объяснение. Перед уходом Табита всегда рассказывала мне жуткие, леденящие душу истории. Табита. Помните, мисс Черити, историю о красном колпаке из «Видера»? Кили Кранки. «Я?» «Да. А карлики, который прятался в старых замках?» Табита подоткнула одеяло. «Скоро она унесет свечу, и я буду до утра дрожать от страха в холодной постели». «Табита. А знаете, почему колпак был красный?» Она произнесла последнее слово так свирепо, что у меня перехватило дыхание. Уже напуганная, я помотала головой. Табита. Мне было столько же, сколько вам сейчас, мисс Черити, когда я про это услыхала. Мой двоюрный брат, а ему было около двадцати, по уши влюбился тогда в Кейт Макдафф, дочку трактирщика. Табита обожала рассказывать любовные истории с плохим концом. Либо соперник закалывал кинжалом влюблённого жениха, либо героиня выпивала отравленный кубок, предназначенный все другой. Когда в тот раз Табита принялась с воодушевлением расписывать прелести Кейт Макдаф, я сразу поняла, что жить бедняжке осталось недолго. Джордж Тот двоюрный брат Табиты тайно обручился с Кейт, потому что её отец, одновременно и трактирщик, и пьяница, собрался продать дочь старику-нотариусу. Табита, Кейт с Джорджем встречались по ночам в развалинах замка, принадлежавшего когда-то герцогу Эдхолу. Сам-то замок уж 10 лет как сгорел. Осталась только высокая черная башня, и башня-то упиралась в облака. Я не знаю, как Табита научилась читать. Возможно, благодаря хроникам ужасов, еженедельному альманаху «Ценою в пене», который она регулярно пролистывала. Но свои жуткие истории она рассказывала гладко, как по написанному. Тем вечером история началась с завывания ветра на песчаных равнинах, мертвенно-бледного света луны и часов на колокольне кили-кранке, которые били полночь. Огонь свечи то и дело вздрагивал от сквозняка, из темных углов детской доносились шорохи, беготня и писк. Табита Зависть к влюбленным обуревает красного колпака, он замышляет недоброе. В ту ночь он выследил, как они встретились и уселись под развалинами крепостной стены. Красный колпак росточком мал, не выше ребенка, но крепок и широк в плечах. И вот он забирается на стену прямо над ними, высматривает камень побольше и, Вы начинаете за всех сил толкать его плечом, чтобы скатиться вниз и раздавить их. А камень-то огромный, никак не сдвинется с места. Тогда карлик подсунул под него свой меч. Ну что, упадёт камень или не упадёт? Я упадёт. Но ведь Джордж должен был услышать шум. Табита, он и услышал. и успел увернуться. А вот бедняжки Кейт камень раздавил ноги. У Джорджа не досталось сил его сдвинуть, и он побежал в деревню за подмогой. А тем временем красный колпак кубарем скатился с крепостной стены, чтобы обогреть свой колпак в крови жертвы. От того-то он и был у него такой красный колпак. Доброй ночи. Мисс Черити. Я в возмущении. А что было дальше с Джорджем и Кейт? Табита. Когда Джордж вернулся с трактирщиком, нотариусом и остальными жителями, Кейт уже умерла и истекла кровью. Моего брата обвинили в убийстве и повесили. Старый нотариус взял в жёны Эмили Макдаф, сестру Кейт. Она была младше, но не такая красавица. Атрактир Магдафа с тех пор называется У Красного колпака. Истории Табиты были не просто страшны, хуже всего, что в них торжествовали злодеи. Она была твёрдо убеждена, на грешной земле зло всегда побеждает. Не беспокойтесь, говорила мне Табита. У вас-то непременно всё сложится хорошо, вы ведь скверный ребёнок. Даже мой голос, считала она, от беса, которым я одержима. Табита. В вас живут три демона, мисс Черити: Азазель, Бафомет и Астарот. Признаться, меня это вполне устраивало. Когда я возвращалась из сада после охоты за головастиками, грязная и промокшая, у меня уже было готовое оправдание. Я это меня Азазель надоумил. Табита видела демонов во всех подобранных мною тварях. Ящерицы, ужи и майские жуки были неоспоримым доказательством моей одержимости. Джулиус убедил её окончательно. Джулиус это чёрная крыса, которую я успешно приручила. При виде его Табита вздрагивала от ужаса и подбирала юбки. Длинный хвост придавал Джулиусу сходство с веретеном. Блестящая шорстка всегда была безупречно вылизана, а ярко-розовые лапки напоминали леденцы. Он любил вскарабкаться по руке мне на плечо или нырнуть в рукав. Я дразнила его кончиком карандаша, когда рисовала, и он принимался его грызть. Черный Джулиус был и гриф, и ласков, как комнатная собачка. Как я уже говорила, когда мне исполнилось восемь, Моя любовь к животным переросла в настоящий научный интерес. Теперь я собирала в шкатулке пустые ракушки и змеиные шкурки. Однажды мне посчастливилось найти свежий трупик мышки Сони, и кухарка Мэри помогла мне его препарировать. Точно зная, что мама в гостях, а папа в клубе, Я устроилась на кухне и полчаса кипятила Соню. Перед тем, как начать реконструкцию скелета, я тщательно удалила плоть с костей. Вид этих косточек, тонких как спички, растрогал меня до слёз. Мышь Соня очаровательное создание. Я нанизала скелет на проволоку, но результат вышел таким безобразным, что я разрыдалась. Бедняжечка, пожалела меня мэрри. Она была очень добра ко мне. Если мне и есть за что её упрекнуть, то только за рисовый пудинг и за эту бедняжечку, как она меня постоянно называла. Я вовсе не чувствовала себя бедняжечкой, ведь моя жизнь была так увлекательна. Как-то раз Я отправилась на рынок вместе с Мэри и выкупила у мальчишки чуть живого одноглазого соловья. В моих руках уже пребывало много птиц, все они вскоре помирали. Но циклоп определённо хотел жить. Как только он поднабрался сил, я перестала закрывать клетку. Несколько дней он прыгал туда-сюда, и летал по детской, пока одним солнечным утром не уселся на подоконник. Он склонил голову на бок, будто пытаясь определить единственным глазом расстояние до земли. «Я!» «Лети! Ты же умеешь!» И он улетел. «Циклоп был первым, кого мне удалось по-настоящему спасти», Той же ночью из темноты до меня долетела его благодарная песня. А может, мне это приснилось. В другой раз мы с Мэри поехали на рынок покупать кролика. Мэри, ваш папа их очень любит. Да, но только в виде паштета. Мясник выхватил кролика, на которого указала кухарка, упитанного щекастого кролика. с блестящими глазками. Вместо лакомого паштета он мог бы стать моим домашним любимцем, я умоляюще сложила руки. Я. О, Мэри, пожалуйста, не убивайте его сразу. Кролик получил отсрочку приговора, и как только он оказался в безопасном месте, то есть в детской, я начала подбирать ему имя. Табита. Назовите его паштетом, пусть привыкает. Я последовала её совету. Паштет оказался пугливым, что было вполне объяснимо в его положении. Но я умела завоёвывать доверие даже самых робких существ. Вскоре паштет уже ел у меня из рук кружочки морковки. Табита. Ну вот, Он уже поедает гарнир к самому себе. Кажется, у Паштета был чудесный белый хвостик, похожий на комок ваты. Хотя у меня потом было столько длинноухих друзей, что я вполне могу его с кем-то путать. Но точно помню, что Паштет панически боялся Джулиуса. Завидев издалека чёрную крысу, Он топрщил уши и барабанил по паркету задними лапами, будто предупреждая сородичей об опасности. Выполнив таким образом свой долг, он удирал под кровать и прятался там словно в норе. Оттуда его и вытащила Мэри утром в понедельник, чтобы унести на место казни. Я никогда не капризничала, поэтому моих слёз Никто не увидел. Мэри: "Хотите, отдам вам потом шкурку". Я поматала головой, а Табита попросила себе лапку. На счастье, этой драмой завершился восьмой год моей жизни. В канун девятого дня рождения я вырвала из дневника научных наблюдений чистый лист. И написала себе письмо, чтобы прочесть его в день двенадцатилетия. Любезный друг, когда вы откроете это письмо, вы уже будете настоящим учёным и наконец-то научитесь правильно рисовать ежей. Вы перестанете бояться темноты, в которой прячется красный колпак. и своих сестрёнок, которые ангелы на небесах, а вовсе не скелеты в могилах. Табита разрешит вам повесить в саду скворечник, а Мэри отдаст вам кролика, а не зарежет его, как в прошлый понедельник. Вы будете очень счастливы, но дабы вы не зазнавались, напомню вам, что за это время вы ничуть не похорошели. Ваша преданная Чэрити Тидлер. Овсянки и рисового пудинга в мой день рождения подавалось ровно столько же, сколько в любой другой день. Разница была лишь в том, что меня звали обедать в столовую, и мама объясняла моё присутствие папе. Чэрити исполнилось 6. Чэрити исполнилось 7. Чэрити исполнилось 8. Мама. Черити исполнилось 9. Папа. Вот как. Можно было подумать, что он намеревается сказать нечто интересное, но этого не произошло. Застенчивость мешала мне смотреть людям в глаза, поэтому я узнавала папу по подбородку с ямочкой и по бокенбардам, свисавшим до плеч, как уши спаниеля. Я слышала, как мамины приятельницы шептались о том, что мистер Тидлер красивый мужчина. Наверное, так оно и было, но примириться с ушами Спенеля было непросто. Кроме того, в тот день я никак не могла забыть о том, что папа съел моего друга. Обед начался в полной тишине, как обычно. После ракового супа мама как ни странно заговорила обо мне. Мама. Леди Берترام рекомендовала мне особу в гувернантки для Черти. Леди Берترام, жена лорда Филиппа Бертрама, приходилась папе младшей сестрой, а мне крёстной. Папа. Вот как Мама подождала с минуту, чтобы папа мог развить свою мысль. Он не стал её развивать. Мама. Черите уже в том возрасте, когда присутствие гувернантки становится необходимым. Вы согласны, Альберт? Папа тяжело вздохнул. Болтавня о маме становилась невыносимой. Но после рагу из глухаря Он наконец высказался. Папа, тогда придётся встретиться с той особой, которую рекомендует моя сестра. Эта фраза не шла у меня из головы до самого вечера. Я. Как вы думаете, Табита, гувернантки хорошие? Табита. Знавала я одну гувернантку в Киле-Кранке. Она поставила свечу и присела на мою кровать. Гувернантку из Килли-Кранки звали Мисс Финч. В 30 лет она посидела как лунь. Табита. Она служила у герцога Эдхола, пока замок не сгорел. Была гувернанткой у герцогской дочки. А дочки той было столько же, сколько и вам, но только она была хорошенькая, славно пела и замечательно играла на фортепиано, её звали Элен. Во мне немедленно вспыхнула приязнь к такой добродетельной Элен, но зная Табиту, я не спешила отдаваться этому чувству. Табита Мисс Финч обучала малышку Элен разным языкам: немецкому, французскому и итальянскому. Элен была способная девочка, так что вскоре её уже нечему было учить. И Герц рассчитал мисс Финч. И как раз в эту самую ночь и случился пожар. К ужасу мисс Финч, её маленькая ученица сгорела заживо прямо у неё на глазах. Сама она каким-то чудом избежала карающего пламени, но с тех пор её чёрные как смоль волосы стали седыми. Табита удалилась вместе с подсвечником, мимоходом добавив, что в кили-кранке поговаривали, будто сама мисс Финч и подожгла замок.